Они были первыми. Есть женщины, определяющие стиль. Есть женщины, задача которых – изменить мир. Но есть и такие, кому удается делать и то, и другое в равной мере. У этих женщин есть свои задачи, и они преисполнены решимости оставить след в истории. То, как они выглядят – это всего лишь продолжение того, кто они и что делают. Они не могут не вдохновлять нас всех. Амелия Эрхард, США, родилась в 1897 году исчезла в 1937. В жизни есть вещи поважнее, чем быть пассажиром. Амелия Эрхард, первая женщина-пилот, в одиночку перелетевшая через Атлантику в 1932 году. Не обрадовалась бы тому, что в честь Международного женского дня в 2018 году она стала прототипом куклы Барби. Начнем с того, что кожаная куртка куклы слишком аккуратная и чистая. Когда Эрхард брала первый урок управления самолетом в январе 1921 года, она была в кожаной летной куртке, в которой спала три ночи подряд, чтобы та выглядела достаточно поношенной. Ей хотелось, чтобы ее принимали всерьез. Разумеется, так оно и было. К 1937 году, когда ее самолет исчез над Тихим океаном, где-то в районе острова Хаулэнд, она была знаменита. образы и одежда эрхард были важной частью ее истории и мифов вокруг нее. Президент 99-ти организации «Женщин-авиаторов» она создала летный костюм с расчетом именно на женщин. Он состоял из двух отдельных предметов, и его рекламировали в ВОК. В 1933 году Эрхард и ее муж Джордж Паттнем, обладавшие предпринимательской жилкой, запустили линию женской одежды «Амелия Эрхард Фэшенс». Это был способ заработать деньги для ее экспедиций и одновременно одна из первых модных линеек знаменитостей. Эрхард тогда говорила прессе, что включила в коллекцию характерные для авиации детали, будь то парашютный трос, крепление или ремень, пряжка с шарикоподшипником, пуговицы в виде болтов и гаек на крыле. Одежда была доступной по цене, И выкройки печатались в женских журналах для тех, кто шил дома. Королева воздуха действительно создала бренд стиля жизни еще до того, как об этом вообще кто-то задумался, и ее модели продавались в 50 магазинах, включая Мэйсис. В 1934 году Эрхард, улыбавшаяся с закрытым ртом, чтобы не демонстрировать щель между зубами, вошла в список 10 самых хорошо одетых женщин Америки. Её образ нравился многим – от Марлен Дитрих и Кэтрин Хэбберн в Голливуде до обычных женщин, которые начали носить брюки, лёгкие в стирке рубашки и куртки на молнии. Свободный стиль эрхард она пересекла Атлантику в замшевой куртке Аберкомби и Фич, мог бы взять на вооружение современный лётчик. Она вдохновляла многих дизайнеров, включая Жанна Поле-Готье, который создал коллекцию для «Эрмес» сезона «Осень-зима» 2009-2010 на основе образа эрхард дополнив наряды куртками-бомберами и лётными очками. Жузефина Бейкер. США, 1906-1975. «На самом деле я не была обнажённой, на мне просто не было никакой одежды». Жузефина Бейкер была самой любимой и самой высокооплачиваемой исполнительницей в Париже в эпоху джаза. В Фолли Бержер она исполняла свой дикарский танец, одетая только в юбку из бананов, как воплощение экзотических и эротических колониальных фантазий. Возможно, над ней подшучивали, но она и сама обращала свои выступления в шутку, как и Бейонсе – воздавшая ей должное и появившаяся на сцене в юбке из бананов в 2006 году. Выступления Бейкер были рискованными и авангардными в духе покорившего Париж в 1925 году течения ар-деко, на которое оказало влияние африканское искусство. Именно в тот год Бейкер приехала в столицу Франции, чтобы выступать в негритянском ревю. Но влияние Бейкер выходило далеко за рамки ее экзотических номеров и завораживающих костюмов. В 1930-х годах она стала первой чернокожей женщиной, получившей главную роль в художественном фильме. Ее влияние было столь велико, что она продавала лосьон Бейкер Скин, придающий коже более темный оттенок. И масло для волос Бейкер Оил для женщин, жаждавших приобрести модный образ. Во время Второй мировой войны она участвовала во французском сопротивлении, собирала ценные сведения для союзников и заслужила орден почетного легиона. Хотя она обосновалась во Франции, Бейкер известна своей поддержкой движения за гражданские права в Америке. Она была единственной женщиной, выступавшей во время марша на Вашингтон в 1963 году. Бейкер вдохновляла многих дизайнеров – от крестьяна Диора до Эльзы Скиапарелли, которые ее одевали, Пабло Пикассо, рисовавшего ее, Эрнесто Хемингуэя и Жанна Кокто, создавшего ту самую юбку из бананов и сказавшего, что в Бейкер эротика нашла стиль. Со своими позвякивающими серегами и многочисленными украшениями, с волосами, уложенными марсельской волной, знаменитый парикмахер Антуан де Пари создал для нее покрытые лаком парики, и они стали очень модными. С костюмами с зигзагами, перьями и геометрическими фигурами эпохи джаза Беккер являл собой невероятный союз моды, сцены, музыки и политического активизма. Стоит только увидеть ее заразительную улыбку, чтобы понять, что возможно все. Ли Миллер. США, 1907-1977. Если мне нужно пописать, я писаю на дороге. Если я испытываю вожделение к кому-то, я прыгаю с ним в постель. Говорят, что в 1926 году Конденаст спас Ли Миллер вытащив ее из-под колес грузовика, когда она переходила дорогу на Манхэттене. Он был поражен ее красотой, которая стала ее пропуском в мир многочисленных приключений и романов. После того, как Наст представил ее редактору ВОК Эдни вулман Чейс, Миллер позировала для иллюстратора Жоржа Лепапа. Получившийся в результате рисунок, на нем ее холодные голубые глаза, идеально подходят к шикарной шляпе-клош, надвинутой на самые брови, появился на обложке Vogue в марте 1927 года. Миллер стала любимой моделью фотографа Эдварда Стейхана и популярным персонажем на модных вечеринках. Ее смелая короткая стрижка, мальчишеская фигура и стиль флэппер воплощали новую современную стилистику в ВОК. Стейхен познакомил Миллер с работами фотографа Манна Рея, и она приехала к нему в Париж, где сообщила, что намерена стать его ученицей. У них начался трехлетний роман, во время которого она случайно открыла эффект соляризации, прославивший Рея. Отсутствие у Миллер внутренних запретов помогло ей смотреть взглядом сюрреалиста на все, что она фотографировала, от натюрморта с модными аксессуарами до линии фронта, где фотографом женщинам находиться не полагалось. Когда Миллер записалась в армию в качестве военного корреспондента, она купила форму у портных на Севил-Роу и оказалась смелым и решительным хроникером войны. Она стала первым фотографом вместе со своим другом Дэвидом Шерманом, снявшим ужасы лагеря смерти Дахау. Она же запечатлела и то, как женщины справлялись на домашнем фронте. Миллер символическим жестом разбросала землю из Дахау на коврике Гитлера перед тем, как Шерман сфотографировал ее в ванне личных апартаментов фюрера в Мюнхене в конце войны миллер изменила наш взгляд на войну сделав снимки цыганок и женщины из лагерного борделя бездомных детей и ожесточенных сражений эти картины будут преследовать ее до конца жизни билли холлиой сша тысяча девятьсот Билли Холидэй, прозванная «Леди Дэй», саксофонистом Лестером Янгом, она называла его пресс, была борцом не потому, что ей этого хотелось, а потому, что у нее не было выбора. Ее песни «Good morning, heartache», «I'm a fool to want you», «Gloomy Sunday» рассказывали о том, как ее эксплуатировали партнеры, об эмоциональных кризисах, а также о нарушении гражданских прав. Они стали достаточно точным отражением ее короткой и трагической жизни. Холидей открыто высказывала свои взгляды. В 1939 году она записала песню «Strange Fruit», в которой протестовала против линчевания афроамериканцев. Эту песню она исполняла, пока не ушла со сцены. На протяжении большей части своей карьеры Холидей представала настоящей звездой в атласе и сверкающих украшениях и очаровывала публику, когда то слушала певицу в прокуренных залах ночных клубов, таких как «Даунбит» и «Алхамбра» в Нью-Йорке. Холидей сумела вытащить себя из бедности, выступая в клубах. В 1935 году ее заметила звукозаписывающая компания «Бранзвик Рекордс» и подписала с ней контракт. В 1930-х годах она пела с оркестром «Арти Шоу» и стала одной из первых чернокожих женщин, спевших с белым оркестром. Как самая высокооплачиваемая джазовая певица, она зарабатывала почти тысячу долларов в неделю. Это позволяло ей удовлетворять свою страсть к моде, и она покупала дорогие украшения, шикарные платья и шубы. У нее было великолепное чувство стиля и удивительная грация, и это привносило в выступление нотку гламура, в которой нуждался любой джаз-банд. Она выходила на сцену в роскошных нарядах с цветочным узором, атласных коктейльных платьях и босоножках на платформе. В конце концов, нужно же ей было соответствовать своему аристократическому прозвищу. С тех пор образу и звучанию Холидэй отдавали дань многие певицы, включая Шаде, Эми Уайнхаус и Эрику Баду. В Холидэй есть что-то глубоко романтичное и ностальгическое, особенно в экзотических цветах, которыми она украшала волосы. Говорили, что изначально она попыталась прикрыть цветами прядь волос, сожженную щипцами для завивки, но они вскоре стали её фирменным знаком. Ей должно быть нравилось, что цветы добавляют в ее образу романтизм и драму. И был приятен их аромат, такой же нежный и неосязаемый, как и ее голос. Люди не понимают, как трудно добиться того, чтобы записать то, что ты хочешь, и так, как ты хочешь. Билли Холидэй. Маргарет Тэтчер. Великобритания, 1925-2013. Если вы не надели брошь или жемчуг, наряд не завершён Заходит ли речь о политике Маргарет Тэтчер или о ее манере одеваться, всегда звучат диаметрально противоположные мнения – Когда в 2015 году Музею Виктории и Альберта в Лондоне предложили несколько ее канонических костюмов для коллекции одежды XX века, от сотрудников поступил вежливый отказ, потому что эта одежда была недостаточно хорошего качества, чтобы выставлять ее в музее. Какое унижение для женщины, гордившейся тем, что она умела подать себя и лучше многих понимавший символическое значение и силу правильного синего костюма с юбкой. Она предпочитала пуговицы, похожие на кастет, тяжелую классическую сумку, которую она использовала как метафорическое оружие против того, кто осмеливался ей возразить, прическу в виде объемного шлема и шелковый бант на шее. Тэтчер была настоящим пионером. Когда ее впервые избрали членом парламента в 1959 году, она была одной из всего лишь 25 женщин среди 650 мужчин. Отношение к женщинам в политике Великобритании в те времена было в лучшем случае покровительственным, а в худшем – откровенно женоненавистническим. Чтобы стать лидером консервативной партии, а в 1979 году первой женщиной-премьер-министром в Великобритании, требовалось не просто пробить стеклянный потолок, а запустить сквозь него ракету, долететь до Луны, а потом вернуться. В самом деле ее одежда была эквивалентом космического скафандра или своего рода доспехами, в которых она выходила на неизученную территорию. В 1990 году Тэтчер рассказала о том, как выбирала одежду. «Я предпочитаю что-то строгое. Это мне идет. Такую одежду я могу надеть и больше о ней не думать. Мне нравится сочетание жакета и юбки. Это выглядит элегантно, это выглядит по-деловому. И знаете, как ни странно, строгая одежда с особым вырезом тоже может выглядеть очень женственно». Тэтчер считала, что любое отклонение от ее униформы отвлекало бы от того, что она говорит. Ее однотонный деловой костюм стал образцом для любой женщины, которая хотела, чтобы к ней относились серьезно, будь то в зале заседаний или на импровизированной трибуне. Это влияние и сегодня сохраняется в гардеробах видных женщин-политиков. Тереза Мэй, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Все они обязаны «железной леди» наличием у себя парочки жакетов с подкладными плечами. Глория Стайном. США. Родилась в 1934 году. Как молодая журналистка, в 1960-х годах Глория Стайном постоянно сталкивалась с сексизмом. Ей ставили в упрёк её эффектную внешность, как будто красота делала её менее серьёзным человеком. Но в те времена никто ещё не говорил о дискриминации по гендерному признаку. «Тогда говорили, это жизнь», — рассказывала она, — «она любила наряжаться». Какой шок! Феминистка с маникюром ходит в парикмахерскую и носит каблуки. Но она не понимала, почему внешность должна определять её. Стайном стала своего рода знаменитостью после того, как написала в 1963 году репортаж в двух частях для журнала «Шоу-магазин», рассказав о реальной жизни девушек-плейбой в костюмах зайчиков. После того, как материал опубликовали, Хью Хефнер перестал требовать обязательного гинекологического осмотра для кандидаток на эту работу. Но Стайном заклеймили. И не восприняли серьезно, потому что для журналистского расследования она сама устроилась работать девушкой-зайчиком-плейбой. В 1968 году с Тайном пригласили присоединиться к команде нового журнала «Нью-Йорк». Одной из многих тем, на которой она писала, было «Право на аборт». Она вошла в число тех американских женщин, кому потребовался аборт. В то время это была каждая третья американка, и кому негде было это обсудить. Ее история стала одним из первых отчетов в мейнстриме о зарождающемся движении женщин, но этого было недостаточно. Стайна понимала, несмотря на то, что она писала о политических кампаниях, в редакции ее считали просто хорошенькой девушкой. Я писала о политике, но даже в журнале я по-прежнему была пишущей девушкой, сказала она. А у ребят из редакции, чьим мнением я дрожила, имелся один совет относительно феминизма – «Не связывайся с этими безумными женщинами». Я подумала, эти парни мои друзья, но они не знают, кто я, потому что я об этом не заявила. Ее журнал «Мисс» стал самым громким заявлением, которое она могла сделать. Появившись в 1972 году, он превратился в платформу, где новое поколение женщин могло прочесть статьи на важные для них, но не освещенные ранее темы. Женщины писали статьи и руководили этим журналом. С тех пор с Тайном не останавливалась. На марше женщин в Вашингтоне в 2017 году она выступила с речью вместе со своими сёстрами по оружию, и эта речь была более убедительной и более необходимой, чем когда бы то ни было. Линия фронта меняется, но борьба продолжается. Вам нужно писать о таких женщинах, как я, которые не прогибаются. Девушки должны знать, что они могут нарушать правила. Глория Стайном. Кэтрин Хэмнетт. Великобритания. Родилась в 1947 году. Я всегда считала, что нужно быть не только успешным, но и достойным человеком. Как это часто случается с пионерами, дизайнер Кэтрин Хэмнетт во многом опередила свое время, и не только с комбинезонами, спортивной одеждой и флагманским магазином, который сделал звезду из архитектора Найджела Коутса задолго до того, как Прада вывела архитекторов на аванс-сцену мира моды. «Хэмнет» изменила наш взгляд на все, что нас окружает, от использования пестицидов при производстве хлопка до ядерного оружия, войны, Брексита и кислотных дождей. «Дай Хэмнет волю, и мы спасли бы моря, пчел, систему здравоохранения и контролировали бы изменения климата». Короче говоря, будущее представлялось бы куда более радужным. В 1987 году, когда хемнет надела под плащ свою футболку с надписью 58% «Don't want person», 58% не хотят першинге на вечеринку на Даунинг-стрит-10 она позволила своей одежде говорить за нее. Всего несколько слов, которые невозможно было пропустить. Задолго до эпохи мгновенного освещения в соцсетях фото стало знаменитым прямым способом сказать правду власти. Благодаря Хэмнет мы теперь пишем лозунги на наших футболках. Она использовала моду как средство для позитивных перемен до того, как кому-то пришло в голову вышить свои политические убеждения блестками. Для Хэмнет и миллионов мужчин и женщин, которых она вдохновила и побудила к действию, утреннее одевание приравнивается к политическому заявлению. Через два года после своего протеста на Даунинг-стрит Хемнет узнала о том, как производится хлопок, и о том, какое катастрофическое воздействие его производство оказывает на окружающую среду и на десятки тысяч хлопководов в Индии и Африке. Хемнет поставила перед собой задачу изменить эту индустрию, заказывая у своих поставщиков органический хлопок. В то время она была одинока в своих устремлениях, но 30 лет спустя экологичность приобрела огромное значение, и индустрия не справляется с выращиванием достаточного количества органического хлопка, чтобы удовлетворить спрос. Недавно Хэмнетт перевыпустила свою классику 1980-х годов и остается неутомимой активисткой по многим вопросам. Продажа ее футболок «Чузлав. Выбирай любовь» принесла тысячи фунтов на благотворительную компанию «Помоги беженцу». И, разумеется, они сделаны из стопроцентного органического хлопка. Хемнет показала, как можно использовать моду, чтобы поставить под вопрос статус-кво и добиться положительных изменений. Возможно, тем, кто считает мой стиль слишком жестким, следовало бы закалять характер. Анна Великобритания родилась в 1949 году. Чёткая стрижка боб, непроницаемые чёрные очки, безупречный костюм от Шанель с юбкой до колен, голые ноги, элегантные туфли от Манола Бланника с открытой пяткой. От Анны Вентур исходит ощущение власти, и уже в течение 30 лет каждое её слово является модным Евангелием когда она стала главным редактором американского Vogue в 1988 году, на ее первой обложке появилась модель Микаэла Берку в жакете с драгоценными камнями от Кристиана Лакруа и в потертых джинсах. Это шокировало индустрию, подав сигнал о смене направления после десятилетия пышных причесок и объемных подкладных плеч. Собственный стиль винтур никогда не меняется. Вы не увидите её в чёрном с головы до ног. Она предпочитает более светлые, часто переливчатые цвета нарядов, желательно от Шанель, с двумя или тремя нитками её любимых ожерельей из прозрачных камней. А вот Вог под её руководством – чемпион нового. «Мода не должна оглядываться назад. Главное – всегда смотреть вперёд», – сказала она и выбрала делом своей жизни – пестование самых ярких новых талантов. Что бы ни делала Вентур, она всегда делает это с полной отдачей, будь то поддержка Хиллари Клинтон в президентской гонке и последующие издевки по адресу Дональда Трампа или организация ежегодных звездных мероприятий Мэтт Галла для сбора средств в пользу музея «Метрополитен». Вентур родилась в Лондоне, окончила школу в 18 лет и стала работать младшим редактором отдела моды в Харперс-Базар в Нью-Йорке в 1975 году, когда ей было 26. В 1981 году она стала модным редактором в журнале «Нью-Йорк». Ее работа привлекла внимание Александра Либермана, легендарного арт-директора американского ВОК, и он предложил ей работу в качестве креативного директора журнала. Когда она вернулась в Лондон в 1986 году, чтобы в течение двух лет возглавлять британский ВОК, она заработала прозвище «Ядерная Вентур». Разумеется, она была прототипом Миранды Пристли, неприступного, не признающего иных мнений, кроме своего собственного, главного редактора в фильме «Дьявол носит Прада» 2003 года. В 2009 году документальный фильм «Сентябрьский номер» показал Вентур в реальной жизни, когда она готовилась к выпуску самого важного номера года и сделал ее известной фигурой массовой культуры. ВОК превентур продолжает отражать изменения в моде и обществе. Апрельский номер 2014 года запомнился тем, что в него включили фото Ким Кардашьян и Канья Уэста, сделанные Энни Лейбовиц. Снимки показывают влияние и популярность этой первой пары соцсетей и блестящую способность винтур держать руку на пульсе общества и наполнять им свой журнал. Стелла Маккартни. Великобритания родилась в 1971 году. Каждый может делать простые вещи, чтобы что-то изменить, и каждая мелочь действительно важна. В 2001 году Стелла Маккартни выпустила первую коллекцию под собственным именем в партнерстве с Гуччи Групп, впоследствии Кэринг. Казалось немыслимым, что неприятие жестокого отношения к животным – пластиковая обувь, искусственный мех, куртки не из кожи – приживется в сердце итальянской индустрии производства предметов роскоши, целиком построенной на любви к шкурам животных. Поэтому заявление гучи в 2017 году о том, что бренд прекращает использование меха, так как он просто перестал быть современным, стало доказательством того, что для внесения изменений вы должны быть частью машины. Борьба Маккартни, вегетарианки в течение всей жизни за права животных, основана на ее убеждении, что неправильно убивать животных ради их мяса. Ее мать, Линда Маккартни, оказала огромное влияние не только на вегетарианство Стеллы, но и на ее модную эстетику. От любви к блейзерам, блузкам с воланами кюлотам, юбкам а-силуэты и пальто-халатам до мужской одежды и типичного для нее богемного образа в стиле 1970-х годов. Базовые предметы одежды в гардеробе матери стали ключом к успеху Стеллы на ее первом месте работы. Сразу после окончания колледжа она сменила самого Карла Лагерфельда на посту креативного директора Хлоя. Маккартни, выкупившая 50% своей компании ООО «Керринг» в марте 2018 года, чтобы стать полностью независимой, продвигала идею более экологичной модной индустрии. Недавно в партнерстве с Эллен Маккартур, яхтсменкой, совершившей кругосветное плавание, Она занялась созданием замкнутого цикла модной экономики, предусматривающего переработку отходов и исходного сырья таким образом, чтобы в будущем мы не лишали землю ее драгоценных ресурсов. Маккартни успешно и неустанно увлекает за собой своих влиятельных друзей. На показе ее выпускной коллекции в Художественном колледже Святого Мартина в 1995 году подруги Маккартни, Кейт Мосс и Науми Кэмпбелл прошлись в ее нарядах по студенческому подиуму. Сейчас Гвинет Пелтро и Меган Маркл гордятся тем, что являются частью команды Стеллы, Тим Стелла. Маккартни говорит нам, что даже мелочи меняют дело, например, стирка одежды при 30 градусах. и в этом я рада последовать за ней. Илэйн Вельтерот США родилась в 1987 году. Активизм – это оставаться собой на публике. Кудрявая прическа афро, очки ботаника, особое пристрастие к беретам, сделанным в Эфиопии ее подругой Авророй Джеймс, сторонницей экологичной моды. Фирменные белые сапоги и искренняя симпатия Калисандра Микелия, креативному директору Гуччи. Трудно найти лучшего спикера для Generation Walk, поколения проснувшихся, чем Элейн Вельтеретт. Она стала известной не потому, что была самым молодым редактором в Конденаст, или второй афроамериканкой, ставшей редактором журнала этого медиаконцерна. Все дело в том, что она дала Тин Вок политический голос, в то время, когда это было нужно политически ангажированному новому поколению. Вельтерот стала главным редактором журнала в 29 лет в мае 2016 года, успев поработать в журнале бьюти-редактором. У нее честный, позитивный, жизнерадостный и настолько полный внутренней убежденности подход к своей работе, что вы не можете ей не поверить. Свельтеретт в качестве бьюти-редактора, первый чернокожий бьюти-редактор за всю историю Канденаст, а потом в качестве главного редактора Тин Вок, стал теплицей для взращивания молодежного политического активизма в эпоху президентства Трампа. Молодые люди и читатели постарше почувствовали, что журнал говорит разумные вещи и, что самое главное, говорит правду. Политика, мода и культура смешались на его страницах воедино. Авторов журнала поощряют высказываться, к примеру, на такие темы, как приобщение к культурным ценностям в противовес культурной апроприации. Вэлтеррод — это знаковая фигура для новой, инклюзивной, в высшей степени осознанной безгендерных границ моды и медиаиндустрии. Она помогает создать более комфортное для всех игровое поле, на котором смогут показать себя обездоленные, отверженные и те, кто никогда раньше не чувствовал себя участником разговора. Она не просто пишет об этом, она этим живет. Вельтерет любит одежду, макияж и уход за кожей, но она привносит культурную, политическую и феминистскую перспективу во все, что делает. Вельтерет всегда готова к сотрудничеству. Она неиссякаемый источник мудрых советов и во многих отношениях продолжает начатое Глорией Стайном в 1960-х годах. В 2018 году Вельтерет ушла из Тинвок и подписала контракт с агентством талантов CAA. После эпизодической роли в комедийном сериале «Черная комедия» она стала сценаристом сериала «Повзрослевшие». Вельтерет использует Инстаграм, Как платформу для дискуссий, у нее 292 тысячи подписчиков, и это число растет.